Но вот когда Руднев излагал ему свой план боя, Небогатов поймал себе на мысли, что чувствует себя стариком перед этим молодым человеком. Но разве Руднев молод? Да он младше, но не столь уж намного. А вот поди ж ты. Даже если не принимать в расчет того, что про него рассказывает, того, что Небогатов видел своими глазами, хватало. Что он сделал с кораблями? И как ему такое пришло в голову? Он же не инженер. И как он добился выполнения своих планов? Ни одному из встречавшихся ранее небогатого морских офицеров и в голову не приходило менять конструкцию и состав вооружения вверенных ему кораблей. Плавали на том, что давали. Жаловались, но перевооружать заново уже готовые корабли. А их первая встреча. Варяг вернулся, взорвал японскую дамбу. Мост на ней. Ну где это видно? Даже не канонерка, а крейсер. Быстроходный крейсер атакует ЖД-мост.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 Полдня слушал объяснения Руднева. кто этот лял такой, откуда он тут взялся, откуда Руднев про него знает и зачем надо к нему идти, им, адмиралам, а не послать парочку жандармов. А уж свои речи учили, прямо как в театре. Ну и какие актеры из старых адмиралов? Но пока разговор не стал получаться более-менее сносным, Руднев все начинал сначала. Одно это заставляло задуматься. Откуда столько энергии, опыта и знаний, причем в большой степени отнюдь не относящихся к компетенции морского офицера. Ну и как морской офицер. Эскадр, правда, Руднев пока не водил, но кораблями пока командовал успешно. Да и организация действий вспомогательных крейсеров требовала, по крайней мере, штабного опыта. А он все сделал практически один и, по сути, между делом. В какой-то момент показалось, что Руднев и не собирается брать его небогатого в бой. План был разработан, корабли расставлены. Кстати, Небогатов бы расставил их по-другому и несколько раз порывался изложить свои соображения. Но уверенный тон Руднева и его вески, хотя и не небесспорные аргументы, каждый раз останавливали. Командиры кораблей, да и что греха таит сам контрадмирал, проинструктированы. Небогатов почувствовал себя мебелью и даже с каким-то облегчением отдался воле контрадмирала который хотя и был в, этом же, в том же звании, но формально был вторым после Небогатого. И вот теперь, проведя завязку боя в кильваторе крейсеров Руднева, Небогатого предстояло взять управление пятью броненосными крейсерами на себя. Бой шел уже несколько минут, но все его боевые приказы пока свелись к формальному открыть огонь по флагманскому кораблю неприятеля. Минут через пять корабль содрогнулся от взрыва снаряда.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 Видимых повреждений на японце пока не было, русские снаряды с пироксилином давали при взрыве мало дыма, да и взрывались чаще внутри корабля противника, или уже от отрикошетив от брони. Зато то кто Россия периодически скрывались за облаками черного дыма, а от красочных шимозных взрывов. Кроме этого, в местах взрывов японских снарядов загорало все, что хотя бы теоретически может гореть. Несмотря на массовую борьбу с деревом на русских кораблях, сейчас на России вовсю полыхал красивый пожар. К месту возгорания сноса и из кормы, судорожно раскатывая шланги, бежали пожарные дивизионы. С борта Юрика уже в двух местах, подобно лоскутам от шелушившейся кожи, свешивались в воду листы котельного железа, которыми так долго и старательно добронировали в о оконечности старого крейсера. Впрочем, приняв на себя энергию взрыва, свое дело это железо уже сделало. Пробоины в борту старого крейсера были очень скромных размеров и уже заделывались деревом. Впрочем, несмотря на внешнее идеальное состояние японских крейсеров, на них тоже сейчас было весело. Отрикошетивший от боевой рубки «Идзума» снаряд ушел свечкой вверх и разорвался под боевым «Марсом», изрешетив его и превратив в пыль прожектор. В левом носовом каземате 12-фунтового орудия, взрывом русского снаряда и последующей детонацией складированных в орудие патронов вывело из строя и само орудие, и весь расчет. Другой снаряд пробил на вылет паровой катер и сдетонировал ократ между раструбов двух вентиляторов, подававших воздух в кормовую кочегарку. Кроме ранений, полученных тремя членами машинной команды, это привело к падению тяги. Ну и наконец, первый русский снаряд, пробивший в этом бою броню верхнего пояса Идзума, разорвался, не дойдя до скоса бронепалубы всего полметра. Якума, поставленный в хвост японской колонны, как самый тихоходный, повезло чуть больше. По нему вели огонь только переметнувшийся на русскую службу в Сунгаре и старик Рюрик. Ну и у него хватало проблем. Неожиданно плотный и частый огонь Рюрика стал для командующего крейсером копиранга Мацучи откровением. Для верности, открыв в Джейне страницу с Рюриком, Мацучи снова и снова переводил взгляд с изображенного на бумаге силуэта на ощетинившийся вспышками выстрелов оригинал. Ну, смену матч на более легкие не заметить было тяжело. Но почему с Рюрика прилетает настолько много снарядов, причем явно калибром больше 6 дюймов? Прописанные в Джейне и ожидаемые 2 8-дюймовки на такое не способны даже по паспорту. А уж в реальном бою и подавно. Со вздохом отложив очевидно неточный справочник, Японец стал пытаться в подзорную трубу пересчитать орудия на палубе и в казематах русского крейсера. Недоверчиво хмыкому полученному результату Мацучи начал было считать снова. Получившийся у него после подсчета более яркий вспышек выстрелов в орудий результат был заведомо неверен. Утроенный по сравнению с проектированным бортовой залп главного калибра, но его внимание было отвлечено первым попавшим в Веку морским снарядом. После получаса боя ни одна сторона не имела ни малейшего преимущества. Количество попаданий с обеих сторон было примерно одинаковым. Японские крейсера были слишком хорошо забронированы для того, чтобы всерьез надеяться избить их 8-дюймовыми снарядами до потери боеспособности. Они выдерживали и многочасовые бои против настоящих броненосцев. На потерю пары стоящих на верхней палубе орудий японцы ответили выбиванием пары казематов с русскими пушками. Хотя по сравнению с боем при Ульсане в оставленном Карпышевом мире, потери русских при аналогичных попаданиях были в разы ниже. Казались дополнительные перегородки между казематами и противоосколочное прикрытие всего, что можно и нужно было прикрывать. На стороне русских было большее водоизмещение, дополнительные меры по защите кораблей и скверный характер японских взрывателей. Обе стороны могли надеяться или на удачный тактический ход, или золотой снаряд. Новый тактический ход попробовал Руднев, а вот золотым снарядом повезло скорее японцам. Адмирал Камимура не вмещал. Разумеется, со стороны этого не было незаметно. Он все же также сосредоточенно следил за противником и также резко отдавал необходимые приказания. Однако, в разговоре с начальством штаба он перешел на личности, что было совершенно нехарактерно для сдержанного японца. Я начинаю думать, что Руднев на самом деле потопил Осаму. Я не верил утверждающим, что Осаму потопил кореец, даже с учетом слухов, что там было дело нечисто. Не могла канонерка хоть что-то сделать броненосному крейсеру. Я полагал, что по неосторожности, в нервном напряжении перед первым боем с европейской державой экипаж Асамы допустил взрыв погреба ГК, а все списали на противника. Однако, этот русский адмирал действует так, словно на него вселились демоны. Может, они и впрямь помогли ему потопить Асаму? Источником нервного состояния адмирала были два русских бронепалубных крейсера, зависших на носовых курсовых углах. Их снаряды теоретически серьезно не угрожали боеспособности флагмана, но были неприятны. А несколько особо сильных взрывов подталкивали к мысли, что огонь ведется не только из шестью дюймовок. Но что делать, адмирал никак не мог решить. Перенос огня на русские бронепалубники означал потерю половины бортового залпа Эдзума. Причем с учетом того, что огонь нужно было размазать по и крейсерам то можно было бы рассчитывать только на единичные попадания в русские корабли. А это для крупных крейсеров неприятно, но не принесет потери боеспособности. А просто испугать русского адмирала уже не надеялся. Мысль об изменении курса, чтобы иметь возможность стрелять всем бортом, была настолько чудовищна, что Камимура ее отогнал сразу. Придется отвернуть от русских броненосных крейсеров, а от более слабого или в крайнем случае равного противника. Но никогда... Адмирал уже несколько раз порывался приказать перенести огонь из всего, что дотянется на русские бронепалубники, но каждый раз останавливался. Сквозь уважение к талантливому и серьезному противнику, все сильнее стало пробиваться раздражение. Напрашивалась аллегория, дерутся два серьезных самурая, вокруг бегает ребенок, одного из них и время от времени дергает второго за... <гум> яйца. Не смертельно, но неприятно. Конечно, если обратить внимание на этого ребенка, от него мокрого места не останется. Но ведь взрослый-то самурай этим воспользуется. Ну и не обращает внимания. Дёргает, дёргает. А ну как все таки оторвет. Медленно позволяя себе догнать, варяг с богатырём постепенно увеличивали огневое воздействие на японского флагмана. Первый попавший с варяга восьмидюймовый снаряд Найдзума ударил в борт, и его отнесли насчет громобоя и России. Но последовавшие через 5 минут второе попадание в бок носовой башни отнести на счет находящихся на левом траверсе броненосных ресеров русских было уже нельзя. В носовой башне от сотрясения перебило половину лампочек, телефонов и циферблата управления стрельбой. Башенный дальномер вместо дистанции до цели упорно показывал 10 капельтов, хотя даже на глаз до обстреливаемой России было не меньше 35. Хуже того, началась течь из уплотнения сальников гидравлической системы привода самой башни. Сколько еще сможет проработать башня до падения в системе давления, сказать было сложно. Резервная электрическая система никогда не внушала доверия, а уж поворачивать башню вручную это значило снизить и так не самую высокую скорострельность. Кроме этого, в Эдзума с бронепалубников уже попало порядка 10-6 дюймовых снарядов. Они действительно не могли пробить бронепояса, даже Башни или траверса, но передняя труба уже опасно качалась на растяжках, после еще пары попаданий должна была свалиться. Камемура мгновенно отреагировал и приказал перенести на Варяга огонь всего, что могло до него добить. Увы, в момент поднятия на мачте изума флажного сигнала о переносе огня, удачный снаряд с богатыря разметал по мостику японского флагмана сигнальщиков и ящики с сигнальными флагами. Осколками того же снаряда были перебиты и фалы, по которым эти флаги поднимались на фок-мачту. Жестоко избиваемый продольным огнем легких русских крейсеров «Идзуми» с каждым новым попаданием все менее подходил для выполнения роли флагмана. Да, все механизмы и орудия японца были надежно покрыты непроницаемой для шестьюдюймовых снарядов бронёй. Но каждое попадание в трубу – это падение тяги в котлах и как следствие падение скорости крейсера и всей колонны. Каждый снаряд, разорвавшийся у раструба вентилятора, это смятый воздуховод, по которому в топки котлов всасывается меньше кислорода и снова падение хода. Пара пробоин в небронированной носовой конечности крейсера, это не только дополнительная вентиляция под подшкиперской, но и затопление каждый раз, когда нос крейсера ныряет в поднятый тараном бурун. И пусть один снаряд, сделавший эту пробоину, достаточно безвредно разорвался на бронированном траверсе, Спучивание палубы, многочисленные осколочные повреждения и шесть раненых в лазарете. Второй с нестработавшим. Традиция, однако, хотя после смены взрывателей на русских снарядах не взрыв попавшего в цель снаряда стал исправен скорее исключением. Взрывателем. Подробно бригадному шару проскользил по бронепалубе, пока не завяз в переборке у каземата шестьюдьмового орудия. Дей пролежал, пугая прислугу своим мрачным видом до конца боя. А заодно пожары и выведение осколками из строя орудия на верхней палубе, переполненные лазареты, невозможность поднять сигнал ведомым кораблям и прочие радости плотно обстреливаемая корабля. И все это без единого пробития брони. Похожая картина была и на России. Хотя броня бы и была не по зубам японским снарядам, повреждений от осколков и огня было достаточно. Верхний средний каземат 6-го орудия в одно мгновение превратился в гибрид печи высокого давления и крематория, в котором заживо сгорели 6 членов расчета орудия. Виновник – крошечный раскаленный осколок снаряда, который даже не попал в крейсер, воспламенивший беседку с гильзами для го орудия. Крейсер получил уже с десяток попаданий, однако тревожных сообщений пока не было. Докладывали в основном о пожарах. Пожары пока тушились, хотя и с переменным успехом. Особенно долго возились с первым, с непривычки. Правда, так до конца его погасить не удавалось. Вроде бы уже погасший огонь периодически вспыхивал снова, но никого уже не пугал. Дым от пожара мешал наблюдать за кормовым сектором, чем Небогатов был недоволен. Да что там они с пожаром справиться не могут? Сгорим ведь, господа! Через некоторое время после особенно сильного взрыва прибежал посыльный от командира полутонга 67-го правого борта, молодой вольноопределяющийся. Он долго не мог внятно доложить командиру крейсера и капитану первого ранга Адрееву. Пришлось на него прикрикнуть и даже немного встряхнуть. «Там в среднем к каземате взрыв!» – дрожал, докладывал посыльный. «Расчет все, все, весь...» – «Что там опять?» – прикрикнул командир. «Сгорели все!» – заживо. Почти прошептал посыльный и, получив разрешение уйти, вывалился из рубки. С мостика послышались характерные звуки, выворачиваемые на изданку желудка. Очевидно, что посыльный в упомянутом каземате побывал лично. Андрей смущенно прокашлялся и доложил небогатого. Два шестидюймовых орудия мы уже потеряли, и один расчет полностью. В остальных много раненых, есть и убитые. Восьмидюймовки каким-то чудом были пока целы, хотя их расчеты постоянно приходилось пополнять. Будучи головной, Россия особенно активно обстреливалась японцами и даже от близких разрывов прилетали осколки. Но экипаж был уже в таком состоянии, что обращал внимание ни на осколки, ни больше, чем на брызги воды от близких разрывов снарядом, отмахиваясь от них как от мух, а иногда и просто не замечая легких ранений. Крейсер держался уверенно и активно вел бой. Идзума вышел уже на трассе России, однако пока японцы шли параллельным курсом, в маневрировании не было нужды. В какой-то момент адмирал расслабился и привалился к броне рубки. Буквально через пару минут японский 6-дюймовый снаряд ударил в мостик практически в основании рубки. Почти всех в рубке сбило с ног. Адмирал отшвырнуло и ударило о противоположную стенку рубки. Он сел и некоторое время ошарашенно осматривался по сторонам, пока не понял, что его оглушило и пропавшие звуки боя не означают, что бой кончился. В результате второй половины боя адмирал только наблюдал за японцами и был не в курсе происходящего на корабле. Хотя к концу боя он уже различал разрывы снарядов и громкие голоса. К моменту окончания боя он пришел в себя почти полностью. Но еще пару дней слышал не очень хорошо. А потому и сам говорил громче обычного. В соседнем совзорванном Казимате... Осветившимся отблесками пламени и наполнившимся через щит перегородки пороховыми газами, за наводчика сидел кондуктор Васильев. Среди подносчиков снарядов к был и матрос второй статьи Зыкин. Более непохожей парочки было трудно представить. Если Васильев был на хорошем счету и регулярно получал поощрения и повышения, и дополнительные чарки, то Зыкина, иначе как баковым пугалом или балластом, никто из офицеров не называл. Было такое наказание в те годы на русском флоте.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 В момент взрыва в соседнем каземате Васильев сидел на своем законном месте – кресле наводчика. Молодц и раньше во время выходов к берегам Японии замечал, что при встрече с неприятелем его лучший наводчик становится дерганным и нервным. Но на душеспасительные беседы все не было времени и лейтенант списал поведение Васильева на боевой задор и избыток адреналина.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 По запаху уже стало ясно, что крови лужа под орудием не имеет никакого отношения. Попытки оторвать руки комендора от маховиков не увенчались успехом, и орудие молчало уже полторы минуты. Вдруг подскочивший к орудию Зыкин одним движением левой руки выдернул Васильева из кресла и отширнул того в сторону. После этого он, к удивлению членов расчета и добравшегося наконец до Казимата Молоса, одним движением без приказа и спроса, сам втиснулся за рукоятки наводки. Он видел свежеустановленный оптический прицел всего один раз. Тогда, за неделю до выхода в боевой поход на тренировке для всех членов расчёта по наведению орудий, он перепутал направление вращения маховиков. Вместо наведения вправо-вверх, он умудрился загнать ствол в крайнее левое-нижнее. Потом он, долго моргая, смотрел на распекающего его молоса, пока тот в очередной раз не вывел из себя невинный, пока того в очередной раз не вывело себя невинный телящий взгляд светло-голубых глаз матроса. Первое знакомство с обновленным прицелом закончилось для Зыкина часом на баке и синяком на левой скуле.